Никакого сообщения в газетах не появилось. Примерно через месяц лечу в Вашингтон. Интервью с американским президентом первое в истории нашей печати. Известия, газета Верховного Совета СССР, правительственные, решили, что главному редактору такой газеты и надлежит беседовать с главой американского правительства. Я рассчитывал, что Кеннеди примет меня в Белом доме, однако вышло по-другому. Затянулся визит в Вашингтон Конрада Аденауэра, 3 или 4 дня он грипповал, наступил конец недели. Брать интервью пришлось уже в Хайенни-Спорте, дачном местечке близ Бостона. Кеннеди проводил там уик-энд. Погода в Бостоне была скверная, лил дождь. Когда самолёт пошёл на посадку, подумалось, что лётчики решили приземлить сухопутный лайнер в океане. Водяной вал захлёстывал иллюминаторы. А я не спорт в получасье езды от Бостона. Вокруг совсем прибалтийский пейзаж. Белые песчаные дюны у кромки блёклый светло-зелёный океанской черты. Океан накатывал на берег тяжёлые, упругие валы. Дождь ушёл к горизонту. Небольшие сосенки причудливо изгибали свои ветви и кроны. Видно, ветры тут дули постоянно. Белые дома загородного гнезда семейства Кеннеди возвращали к стандартам викторианской эпохи. Воперёк переулка двойным кордоном перегораживали проезд к президентскому дому полицейские машины. Закрытые и открытые, яркие, чёрные парни в форме, увешанные всяческим оружием, понимали цену и престиж своей службы. Один из них со свистом выплюнул жвачку, перевалился через борт открытого автомобиля, сдал его чуть в сторону, и мы проехали к низкому белому штакетнику и к таким же воротцам, которые распахнул полицейский. На лицах сто килограммовых охранников не было и тени любопытства; они делали свое дело. Тут же вернули автомобиль на прежнее место, символическая дорога к отступлению была отрезана. Джон Кеннеди приветливо встретил меня и сотрудника АПН Большакова в гостиной. Ситцевые занавеси, такая же обивка кресел и диванов делали широко застеклённую комнату светлой и нарядной. Президент сидел в высоком кресле-качалке, опираясь на деревянную спинку. Перебитый во время войны позвоночник нуждался в опоре. За день до того, нас принял в Вашингтоне брат президента Роберт Теперь разглядывая Джона Кеннеди, я ловил себя на мысли, как похожи братья внешне, и как всё же чем-то разница. Роберт держался более натянуто, отчуждённо. Правда, и он поддержал желание брата дать интервью советской газете. "Джон и я, говорил он, единодушны в том, что касается необходимости находить как можно больше путей для контактов с Советским Союзом. Слишком многое зависит от отношений между нашими странами". Роберт рассказал о своём посещении Советского Союза и о том, как задолго до него, ещё перед войной, Джон Кеннеди тоже побывал в нашей стране. Пока шла подготовка к интервью и стенограф раскладывал свои тетради, президент сделал несколько предварительных замечаний. Я побывал в Советском Союзе в 1939 году совсем молодым человеком. Ваша страна была в начале пути, но я, все, вон я, американский студент, кажется, угадывал её будущее. Я понимаю, конечно, что сейчас многое изменилось, повышается жизненный уровень народа, у нас люди тоже стали жить лучше. Президент сказал, что во время войны он, морской офицер, воевал на тихоокеанском театре военных действий далеко от Европы, но внимательно следил за сражениями советских армий и как бы вскользь заметил Ужасная война не обошла стороной и наш дом. Мы знали, что во время войны трагически погиб старший брат Кеннеди. Он и его напарник, второй пилот, получили задание подняться на самолёте Либерейтор с английского аэродрома, подставить машину на автоматическое управление с курсом на один из объектов фашистской Германии и сразу же спрыгнуть на парашют. Они оторвали от земли, гружённый 11 тоннами взрывчатки самолёт Летающая пороховая бочка взорвалась прежде, чем экипаж покинул её. Упреждая наши вопросы, президент сказал: "Ценю возможность посредством газеты поговорить с народом Советского Союза. Считаю, что такие контакты, обмен мнениями, правдивый рассказ о том, как живут наши страны, к чему стремятся"